Глава 6. Длинная галерея без окон, со стенами, убранными древними гобеленами и с массивной мебелью вдоль стен, старинными деревянными монстрами, покрытыми бархатным слоем пыли. Казалось, это место было заброшено и забыто всеми. Но Данька не верил, что там, где обитал Вертун, могли быть по недосмотру заброшенные места, и поэтому предполагал, что под деревянными стенными панелями скрывается сталь. Не тот человек-вертун. Разумеется, если эту тварь можно назвать человеком. Когда под украшенным лепниной потолком один за другим зажглись желтым светом круглые плафоны, дверь у них за спиной, едва слышно щелкнув, закрылась. «Тут что-то нехорошо», — негромко сказала Инна. Данька переместил портативный гранатомет на ремне из-за спины под левую руку и поднял правую с бластером. «Явно». — подтвердил Данька. Здесь их поджидали. Это ощущение не отпускало его с того момента, как он переступил порог. Данька бросил взгляд на приметную металлическую дверь в конце галереи, выглядевшую диссонансом, словно трель электродрели среди окружавшей ее угрюмой симфонии серых от пыли драпировок, деревянных стенных панелей и лепни потолка потолках. — Это дверь в тюремный блок, больше ей вести некуда. Повернулся к Инне. «Ты можешь отсюда сказать что-то о той двери?» Та прищурилась. В свое время хирург проделал кое-какую работу над ее глазами, так что зрение Инны хоть и нельзя было сравнить с Орлиным, видела она куда лучше обычного человека. «Дверь на петлях, похожая из столепласта. И...» Она прищурилась. «Там единственный механический замок. Можно попробовать вынести выстрелом из бластера». Данька задумался. В общем, все выглядит логично. Если девушек постоянно водят по этой галерее, в борделе обратно в камеры, то достаточно одной двери со сложным замком. Но если это черный ход, тюремный блок и не охраняется повседневно, то на случай вторжения или попытки побега он обязательно должен быть снабжен системой безопасности. Логика и интуиция говорили об одном и том же. Он наклонился к уху и едва шевеля губами прошептал. Мы тут не одни. Когда дойдем до середины галереи, вон до того черного габелена, стреляем в замок и бежим к двери. Инна кивнула и взяла бластер на изготовку. Они медленно двинулись вперед. Ноги переступали по вытертому ворсу ковровой дорожки осторожно, словно по минному полю. Впрочем, маловероятно, чтобы эта засада была устроена именно на них. Скорее, это была страховка на случай подобной атаки на приют. Неизвестность всегда страшит сильнее конкретной опасности, поэтому, услышав за спиной треск, словно ветер обломил сухую еловую ветку, Данька даже испытал некоторые облегчение Он поймал в прицел дверной замок, нажал на спуск бластера и крикнул «Инна, беги!». Не было времени смотреть, попал ли в цель, и Данька развернулся лицом к опасности. За спиной он услышал выстрел Инны, но почти не обратил на него внимания. Сначала он даже не понял, что происходит. Отлетевшая панель, покрытая растрескавшимся черным лаком невысокого комода, лежала наискосок ковровой дорожки Однако Данькино тело работало по алгоритму для подобных случаев, когда, выражаясь сухим языком методички для первокурсников училища в ситуации, выглядящей опасной, прежде чем анализировать характер возникшей угрозы, следует предпринять шаги по снижению уровня опасности до приемлемой величины он бросился на пол прежде чем из черноты прямоугольника на месте отлетевшей деревянной планки вырвался тонкий луч и протянувшись над падающим данькой ударил в стену галереи прямо в черный гобелен на котором был изображен дракон благосклонно принимающий в дар приведенных крестьянами юных красавиц запахло горелой тряпкой днька не целясь, выстрелил в ответ и перекатился многократно усиленный треск разламываемого дерева раздался снова Комод разлетелся, и вырвавшийся из кучи щепок и пыли луч бластера высек дым и огонь на том месте, куда мгновение назад упал Данька. Странных очертаний фигура с изломанной грацией марионетки рванулась к нему. Данька успел выстрелить из портативного гранатомета и по моментальному рывку в сторону, которую существо совершила не снижая скорости, понял, что промахнулся. Спустя долю секунды, когда комнату наполнил грохот и дым взрыва, Стальная охватка нечеловеческой руки сжала Данькина горло и, продолжая усиливать хватку, приподняла его в воздух, а вторая двумя движениями лишила его бластера и гранатомета. Данька задыхался. Сквозь плывущие в наступающей черноте радужные круги он смотрел на прорезь с фоторецепторами, заменяющими существу глаза, и понимал, что шансов у него никаких. Поединок человека без спецсредств и брони с боевым кибером безнадежен. Это был не механизм-универсал со взломанной и перепрошитой программой, а робот, специально созданный для войны. Стальная машина, предназначенная для уничтожения людей. В рукопашной его не победить. Данька понимал, что проиграл, и теперь хотел сделать последнее, что мог. Достать из кобуры револьвера, постараться выпустить пулю в голову кибера. Если удастся повредить ему глаза, ребятам будет проще с ним справиться. Сквозь подступающую дурноту он тянул пальцы к оказавшейся бесконечно далеко рукояти револьвера где-то внизу. Внезапно его тряхнуло, хватка на горле исчезла, пол и потолок поменялись местами, и Данька ударился головой. Где-то очень близко несколько выстрелов из бластера почти слились в очередь. Через плывущий перед глазами туман Данька увидел, как металлическая фигура боевого робота палит из двух встроенных бластеров и пытается схватить неизменно ускользающую, пляшущую перед ним, словно в танце, фигуру в белом платье с синей каймой. Дева источника стремительным призраком приблизилась к киберу, ее рука внезапно удлинилась, ладонь будто расплеснулась остальную грудную клетку. Ставшие прозрачными пальцы рванулись к сочленениям шеи и рук робота. Кибер внезапно застыл на месте. Занесенная для удара конечность судорожно дернулась. С оглушительным треском полыхнул электрический разряд и запахло горелой пластмассой. Механическая фигура покачнулась и с грохотом обрушилась на пол. Данька сплюнул горько соленый комок слюны и, шатаясь, поднялся с пола, опираясь на стену. Под рукой с треском разошелся очередной пыльный гобелен, и Данька едва не потерял равновесие. Вдали галереи, возле распахнутой двери, он разглядел Инну, Яра, Акера, поддерживавшего Нинель, лицо которого было в крови, кого-то еще. Даньку подхватило под локоть прохладное, он почувствовал это даже через одежду, прохладная и твердая рука воды. Глаза оттенка весеннего безоблачного неба смотрели с обычным спокойствием. «Поднимайся!» Улыбка Девы Источника была неизменно белозуба, И, несмотря на безумие всего происходящего, показалось ему в тот момент самым лучшим, самым прекрасным из всего виденного на этой проклятой планете. «Вставай, Данька. Ты почти победил».